Наталья Оско «Память любимого» Хроники Ипсилона аннотация Сон? Нет, реальность. Огнестрельное ранение, операция, перевязка, реабилитация. Но как? Я не любитель ввязываться в разборки, но умудрился словить пулю. И откуда тату на руке? Именно чужом языке. Один вопрос порождает другой, но я докопаюсь до истины. Найду таинственную незнакомку и вытащу на свет правду. Наталья Оско «Память любимого» Хроники Ипсилона Глава первая «Жизнь после» От лица Роберта Джона Тайлера Рассвет Последнее время я часто просыпаюсь в холодном поту, и на этот раз пробуждение приносит привычные ощущения пустоты и утраты, хотя никак не могу взять в толк, что потерял. Открываю тяжелые веки и остаюсь лежать. Смотрю в потолок и вслушиваюсь в тишину раннего утра. За окном звучит пение птиц, шелест листвы на ветру и редкий шорох гравия под колесами авто. А дом, он спит. Перекатываюсь с одного бока на другой и чувствую привычный дискомфорт. Пробегаюсь пальцами по зарубцевавшемуся шраму от пулевого ранения. Уже не болит, но дает о себе знать мышечными спазмами. Если честно, мне тогда повезло. Были задеты мягкие ткани, треснуло пятое ребро, но никакие жизненно важные органы не пострадали. Врачи и судмедэксперты разводили руками. С установленного расстояния пуля должна была прошить и остановить сердце, но чудесным образом нанесла минимальный урон. Следователь, взявшийся за мое дело, предположил тогда, что кто-то послужил щитом и снизил скорость выстрела, но других пострадавших не оказалось. Я потерял много крови, провел несколько дней в реанимации, а когда был переведен в больничную палату, получил истинный шок, узнав, кто стрелял. Неудачливым убийцей оказалась Сара, которая недавно была моей девушкой, но заигралась в отношения. Сначала ушла к другому достойному и перспективному, затем попыталась вернуться и, когда не вышла, решила убить. Чудесная схема. И на что рассчитывала? В итоге Сару нашли в том же парке, что и меня, в состоянии аффекта. Зрачки при осмотре оказались расширенными, точно под воздействием наркотиков, но в крови не удалось обнаружить запрещенных препаратов. Зато алкоголя предостаточно. На допросе она несла несусветную чушь о демонах, ангелах, и после медицинской экспертизы по решению суда была направлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. История неудачного покушения моментально получила огласку общественности. Кто жертва? Это с какой стороны посмотреть? Бойфренд вынудил дочь известного режиссера взяться за оружие. Каждый заголовок местных газетенок делал из меня преступника, а несчастную Сару представляли невинной овечкой. Правда, она оказалась перевернутой с ног на голову. Я предал несчастную девушку, заставил ревновать, довел до сумасшествия и вложил в руки пистолет. Вот так выглядела представленная истина. И даже тот факт, что я работаю в сфере СМИ, пишу колонки о культурной жизни города, не помешало окунуть меня в грязь. Все покупается и продается. С тех пор прошел год. Я сменил увлекательную работу корреспондента в гуще событий на скучную должность корректора. В офисе, а чаще дома. Шумный центр Лондона начал раздражать, поэтому я перебрался в пригородный коттедж, а квартиру в Челси по сих пор сдаю приезжим студентам. Но в доме родителей тоже бывает шумно. Тогда я сбегаю в парк, где в меня стреляла Сара. Замкнутый круг. И, к сожалению, это не единственная странность. Год назад, в тот трагический день, на моей руке появилась татуировка. Когда я успел посетить салон, хоть убейте, не помню. Два слова на чужом языке, выведенные красивым витиеватым почерком. С помощью переводчика определили значение послания. Имя незнакомой девушки. Бред сивой кобылы. Шепчу и сам себе удивляюсь, что за ерунду несу. Хватит воспоминаний. Они сводят меня с ума. Поднимаюсь с постели, натягиваю старые потертые джинсы и, не потрудившись надеть обувь, вылезаю в открытое окно на крышу первого этажа. Металл непрогретой черепица неприятно покалывает босые ноги холодом. Мелкая дрожь пробегает по коже, но я не задумываюсь об этом. Достаю из джинсов золотую пачку любимых Бенсон и Хеджес, выуживаю сигарету и зажимаю губами. Обхлопываю задние карманы в поисках зажигалки и, когда та оказывается в руках, прикуриваю от синего шипящего пламени. Втягиваю в легкие едкий дым и с облегчением выдыхаю. Не понимаю, как, но эта дрянь имеет свойство успокаивать и упорядочивать мысли. Пробыв на крыше еще какое-то время, собираюсь уйти, но меня останавливает окрик. — Робби, с добрым утром! Ты рано встал! — снизу доносится скрипучий голос. Подхожу к краю и встречаю взгляд нежных бабушкиных глаз. За последнее время Оливия ослабла, похудела, стала меньше двигаться. Возраст берет свое. Давление зашкаливает, мучает ревматизм, но приобретенные с годами болячки не лишают ее оптимизма и желания заниматься любимым делом. У Оливии страсть к выращиванию цветов. Раньше весь периметр дома был оформлен пестрыми клумбами. Сейчас их осталось несколько на заднем дворе. Порой я со страхом думаю, что в будущем может не остаться ни одной. На самом деле, 81 год — внушительная цифра. Можно позавидовать. Не каждому дано прожить так долго, особенно с вредными привычками. Делаю неутешительный вывод и отбрасываю затушенный окурок. «С добрым с днем рождения, Оливия!» Игриво улыбаюсь, прекрасно понимая, какую реакцию вызову. Бабушка ненавидит, когда говорят о возрасте. «Зачем испортил такое радужное утро? Напоминать о том, что я не молодею вверх наглости?» Ворчит именинница и усаживается в садовое кресло, подтолкнув под спину подушку. «Оливия, ты замечательный человек и великолепная бабушка. Праздник в твою честь — отличная идея», — подбадриваю родственницу. «Хватит с меня торжеств. Ненавижу сюрпризы, которые преподносят возраст, а порой и близкие люди». Намекает на тот день, когда меня подстрелили. «С тех пор прошел ровно год. Все в прошлом. Пытаюсь внушить спокойствие и подарить уверенность нам обоим. Не знаю». В задумчивости женщина подносит руку, искривленную ревматизмом, к лицу и постукивает пальцами по морщинистым губам. Меня беспокоят минуты отрешенности. В эти моменты Оливия говорит вещи, которые пугают, а зачастую наталкивают на странные мысли. Нет, она не сходит с ума, вспоминает то, о чем забыл я, и свидетельством тому именно руке. Оливия, окликаю бабушку, заставляя ту вернуться к реальности. Робби. Она рассеянно смотрит по сторонам и произносит то, чего я надеялся избежать. «Как звали ту девушку?» Я тяжко вздыхаю, провожу пальцем по черным буквам на руке и отвечаю. «Елизавета Азарова». «Найди ее, слышишь? Лиза, твоя судьба». Глаза старушки становятся ясными, а взгляд жестким и требовательным. Я постараюсь. Бросаю пустое обещание и направляюсь обратно в комнату. Перемахиваю через подоконник, а, оказавшись внутри, начинаю нервно расхаживать. Опять? Вспоминается все, о чем рассказывала Оливия. Девушка с бледной кожей, карими глазами и русыми волосами, заплетенными в длинную косу. Милая незнакомка, в которую я влюблен. Ничего не помню о ней, но живу с постоянной тенью за спиной. Лиза. Лиза, дьявол, меня забери. Сжимаю виски, взъерошиваю волосы и направляюсь в душ, чтобы освежиться, на меня останавливает телефонный звонок. Хантер. Произношу имя друга. Привет, Тайлер. У меня поручение от команды. В пабе «Красная роза» намечается выступление. «Надеюсь, что ты не будешь засранцем. Выберешься из раковины и примешь участие в концерте». Дэн поет ужасно. Сил нет слушать его стоны. «Возможно?» «Не знаю. У меня еще две недоработанные статьи. Срок к понедельнику. Даю понять, что намерен слиться». «Дружище!» Хант цокает языком и с истевкой добавляет. «Быстро ты превратился в старикашку. Песок уже сыпется? Только попадись мне и увидишь дождь из собственных зубов». Злобно рычу, но понимаю, что друг пытается меня взбодрить. о, -о узнаю у настоящего роба!» «Уговорил, приду, сдаюсь я. На всякий случай запасусь капой, зубы мне еще пригодятся. Ждем в восемь». Басовито смеется друг и сбрасывает вызов. «Черт, не узнаю себя. Я стал расслабленным, скучным, без внутренней искры. Хантер прав, я похож на брюзжащего старика. Дерьмо, нужно это исправлять. Хан хороший, малый и друг». Поддержит, придёт на помощь, уладит конфликт и врежет, если нужно. Мне тоже перепадало от него. С усмешкой потираю челюсть, вспоминая о стычке четыре месяца назад, а виновницей стала юная леди в супермаркете. Она показалась нам такой очаровательной в своих рыжих кудряшках и солнцезащитных очках. Нежная, беззащитная девушка. Хан мгновенно обмяк, стал нерешительным и скромным. Я сыпал шутки, говорил, что Верзила не сможет и шага ступить навстречу. Так и вышло. Парень застыл, как древнее изваяние, и Рыженькая справилась с поставленной задачей самостоятельно. Споткнулась о выступающий угол прилавка и впечаталась в широченную грудь Хана. При следующей встрече я неудачно пошутил об инциденте в супермаркете, за что получил по-дружески в челюсть. Я возмутился, а Хан заявил, что Алекс его девушка. Она слепа и от этого споткнулась. Смеяться над ней он не позволит никому, даже лучшему другу. С тех пор парочка верзила Хана и малышка Алекс вместе. Я безумно рад за новоиспечённую парочку, но от счастливых лиц меня накрывает анафилактический шок. Точно съел запрещенный продукт, и меня душит аллергия. Поэтому стараюсь реже бывать в обществе влюбленных. Для другого члена команды Дэна я точно красная тряпка, моя бывшая девушка, его любовь и наваждение. Когда мы были с Сарой вместе, он злился. Расстались, относился с настороженностью. После инцидента со стрельбой расслабился. Я не навещал девушку в лечебнице, а он стал постоянным гостем. Свидания, прогулки по огороженной территории, подарки. Из разговоров остальных я понял, что Сара не в восторге от визитов Дэна, но боится оттолкнуть парня. Посетители в специализированном заведении редки, а влюбленный Ромео готов на все ради Сары. Я уверен в равнодушии и корысти девушки, но вмешиваться себе дороже. Лишь раз я высказался, когда герой-любовник заявил, «Тайлер, ты идиот, раз упустил такую женщину, как Сара». Тогда я вспылил. Когда она подстрелит твой зад, посмотрим, кто из нас останется в дураках. Есть еще Стив, хороший малый виртуозный музыкант, но странный. Порой мне кажется, что он представитель другой планеты. Его умозаключения, рассуждения о вселенной, жизни, смерти, людях и внеземных цивилизациях гоняют в ступор. Поэтому нас связывают только музыка, в остальном я пас. Все мы составляем вокально-инструментальную рок-группу «Портал». Репетиции, концерты в пабах и клубах по вечерам, общение, но все это раньше. Теперь я не чувствую себя частью команды и все реже участвую в общих выступлениях. Внутри меня исчезла маленькая шестеренка, без которой механизм не работает в полную силу. И что дальше? Придется найти пропажу и вернуть свою жизнь.